глава 17 7 июля среда город шелкова лучшим способом изучить обстановку и содержимое комнат по мнению карпатского оказалось поехать всем вместе в отделение полиции там внизу сейчас нет осветительных приборов пояснил он нам придется ковыряться в темноте или снова как-то организовывать условия для работы а это время ночью логинов все подробно сфотографировал и описал снял отпечатки Возможно, уже нашел какие-то соответствия в базе, проанализировал или хотя бы систематизировал информацию. Там нам в любом случае будет доступно больше информации, чем здесь». Влад согласился с этими доводами, а Савину просил взять его с собой. «И Юля и Диана мне не безразличны», — заметно волнуясь, — заметил он. «Но если дело действительно касается и Софии в том числе, я должен быть с вами. Должен искать с вами!» Владу показалось, что Карпатский вновь посмотрел на Савина с недоверием. То ли его аргументы не до конца убедили полицейского, то ли у того вновь что-то имело против интуиция. Тем не менее, Карпатский разрешил Савину поехать. В гостинице оставались Игорь и шестеро человек из службы безопасности «Вектора», приехавшие только теперь. Влад велел им стеречь комнаты на подземном этаже, чтобы никто там не шастал, ничего не забирал и не добавлял. И будьте осторожны, ты знаешь, на что способны эти люди. Игорь в ответ только серьезно кивнул, и, как показалось, Владу самую малость смутился. Вероятно, все еще переживал из-за того, что в прошлый раз так легко позволил вывести себя из игры. Когда полчаса спустя они вчетвером завалились в лабораторию Дмитрия Логинова, тот посмотрел на них с удивлением и некоторым недовольством. Однако, узнав об исчезновении девушек, переключился с недовольства на тревогу. Юля все-таки ему была не чужая. Надо снять отпечатки еще и отсюда сообщил Карпатский, выкладывая на стол эксперта найденные на подземном этаже смартфоны. «И хорошо бы попытаться зарядить и включить тот, что не работает. А нам нужны описи и фотографии предметов из четырех комнат на подземном этаже гостиницы. Смартфоны, кстати, мы нашли там же». «Описи я составил, а фотографии еще не печатал, но сейчас и сделаю». «Хорошо. По отпечаткам есть что?» «Отпечатков много. Их проверяют по базе, результатов пока нет» как и результаты анализа ДНК по медальону. «Я работаю, но у меня не десять рук!» Сварливо добавил Логинов в ответ на недовольный взгляд Карпатского. Подняв кружку с кофе, он напомнил. «И вообще, я ночь не спал!» «Никто не спал!» Вздохнул Карпатский, примирительно хлопнув Логинова по плечу. «Понимаю, но вы, ребята, все же помоложе будете!» усмехнулся тот. Соболев в ответ тихо фыркнул, а остальные и вовсе не стали комментировать. О том, что он лет на десять старше, Логинов вспоминал только, когда ему было удобно. Карпатский лишь попросил его поторопиться с распечатками. Их принесли, едва в кабинете оперативников успел свариться кофе. Приличную стопку фотографий и четыре списка предметов, в которых рядом с каждым пунктом в скобочках стоял номер. Номер этот соответствовал тому, что был запечатлен на фотографиях объектов. «Как же тут много всего!» — пробормотал Влад, пока они разбирали и раскладывали списки и фотографии на специально расчищенном для работы письменном столе. «Возможно, это вещи реальных людей, а не просто декорации», — предположил Соболев. «Потому и отпечатков так много». «Знаете, на что это похоже?» — после недолгого изучения материалов заметил Савин. «На квест комнаты!» «Что это за зверь?» — нахмурился Карпатский. «Развлечение такое модное» объяснил Соболев. «Тебя запирают в комнате на час, и нужно за это время понять, как из нее выбраться. Если не выберешься сам, тебя, конечно, выпустят, но ты проиграл». «И чем же это похоже на наши комнаты?» Карпатский вопросительно посмотрел на Савина. «Обычно каждая комната сопровождается некой легендой, а также наполнена вещами, соответствующими этой легенде. Среди бессмысленных декораций спрятаны ключи, которые, собственно, и ведут участников квеста к выходу. Это как загадка». «Вернее, цепочка загадок. Мне просто подумалось, что эти комнаты и вещи в них тоже могут быть загадками. И если мы их отгадаем...» «Нам вернут девчонок?» С явным сомнением в голосе уточнил его мысль Соболев. Савин только пожал плечами. Но на его лице была написана надежда на такой исход. «Ладно, давайте попробуем посмотреть на это с такой точки зрения». После недолгого молчания согласился Карпатский. Пойдем по комнатам». Он взял один из списков, стопку отобранных для него фотографий и разложил их на четверти стола, перечисляя. «Так, мебель. Стол, два табурета, кровать, шкаф, тумбочка. Все очень старое, в плохом состоянии. Грязная посуда, куча бутылок из подводки», — добавил Соболев. «Винтажных», — вставил Савин. Остальные вопросительно посмотрели на него, предлагая пояснить. «А вы давно такие бутылки в магазинах видели?» Влад лишь пожал плечами. До недавнего времени он вообще ничего не видел. По магазинам не ходит и теперь, а водку сроду не пил. Если уж дело доходит до крепких напитков, он выбирает коньяк или виски, остальное ему не интересно. Карпатский, к слову, выглядел таким же растерянным. Вероятно, водка не входит и в круг его интересов. А вот Соболев кивнул, соглашаясь с Савиным. «Да, пожалуй, возможно, это как-то связано с тем, что на стене там висит календарь 1979 года». Он ткнул пальцем соответствующую фотографию. «Значит, история этой комнаты произошла в 79-м — решил Савин. «И судя по веревке с петлей, Влад указал на другую фотографию. «Это история... алкаша-самоубийца?» «Возможно». Не стал спорить Карпатский, сверяясь с какими-то своими записями. «В этой комнате мы нашли смартфон вашей сестры». Он приписал на листе с описью имя Кристина, и вопросительно посмотрел сначала на Влада, а потом и на Соблева. «Есть идеи, что это может означать?» Они переглянулись, и по взгляду Соблева Влад понял. Им в голову пришло одно и то же. У Кристины были проблемы с алкоголем. Тихо сообщил он, решив, что именно ему следует об этом сказать. Не до такой степени, конечно. Она вовремя одумалась и сошла с этой дорожки. «Может, это намек на то, что могло с ней случиться, если бы она не сошла с нее, предположил Савин. «И в чем тогда квест?» — нахмурился Соболев. «Пока не знаю», — Савин пожал плечами. «Как вариант, нам нужно расставить зеркала по комнатам». «И как это поможет?» — вновь усомнился Соболев. А Карпатский неожиданно для остальных высказался в поддержку этой версии. «Вполне вероятно, что четыре зеркала, найденные рядом с телом блогера, соответствуют четырем комнатам. В каждой из них зеркала как будто не хватает. И Диана обратила внимание на то, что на мебели в одной из комнат и на раме одного из зеркал похожие подпалины, как если бы они все побывали в пожаре. «Но как понять, какое зеркало относится к этой комнате?» — задался вопросом Влад. «Тут никаких подпалин и никаких зацепок. Разве что по отпечаткам, когда закончится сравнительный анализ». Вздохнул Соблев. «Других способов пока не вижу». «Ладно». «Давайте тогда пойдем дальше», — решил Карпатский, добавив на лист с описью еще и вопрос «Какое зеркало?». «Тогда вторая комната», — объявил Соболев, раскладывая фотографии в соответствии с описью на другой четверти стола. «Кстати, та самая, где мебель с подпалинами. То же самое. Стол, кровать, шкаф, стулья. Снова все довольно старое, но не в таком ужасном состоянии. Посуда есть, но она чистая. А вот бутылок нет». Зато есть пачка сигарет, заметил Карпатский и бросил на Савина выразительный взгляд. Тоже винтажных. Из семьдесят девятого года, уточнил Влад. В сигаретах он разбирался еще хуже, чем в водке. Едва ли, мотнул головой Карпатский. Но думаю, я такие видел и даже иногда покупал в нулевых. Дешевая марка. Брал ее, когда с деньгами совсем туго было. Дешевые сигареты из нулевых задумчиво произнес савин вероятно это и указание времени истории и штрих к портрету ее героя что еще там есть из примечательного краска для волос черная и контактные линзы прочитал соболев по описи кстати они цветные карие то есть не для коррекции зрения а для изменения цвета глаз о и вот еще что письмо а значит адрес и точная дата по почтовому штемпелю оживился Карпатский. Да и содержимое письма многое может рассказать. Однако по фотографиям разобрать нужные детали не удалось, и пришлось снова идти в лабораторию Логинова, чтобы взять письмо и конверт. Они уже были отделены друг от друга и разложены по пакетам для улик. 20 февраля не без труда прочитал наш темпели Карпатский. Год 2004. Значит, насчет нулевых я не ошибся. «А адреса там какие?» — поинтересовался Соболев, пока Влад внимательно читал письмо. «Примечательно, что оба адреса в Шелково. Но один на улице Ленина — это адрес получателя. А адрес отправителя — на Центральном проспекте, недалеко от нас. А Ленина это вообще где?» — нахмурился Соболев. «Да это старый микрорайон, отсюда почти полчаса на машине». «Ясно, выселки». «Вроде того». «Что там с письмом?» — карпатский вопросительно посмотрел на Влада. Это письмо бабушки Валентины, так указано в подписи, к взрослой внучке Марии, которую она, судя по всему, толком никогда и не видела, разве что в детстве пару раз. Бабушка просит прощения за то, что когда-то разорвала отношения с ее матерью, своей дочерью. Жалуется на здоровье и выражает надежду, что внучка согласится навестить ее, а то и поселиться с ней, поскольку одно ей очень тяжело. Обещает финансовую поддержку и всю ту любовь, что не дала раньше ей и не додала ее матери, пока та была жива. Суть конфликта автора письма с дочерью уточняется? Поинтересовался Савин. Весьма обтекаемо. Валентина упоминает выбор, который сделала ее дочь и который она не смогла принять. Речь вроде как о мужчине. Дочь выбрала кого-то очень недостойного, по мнению своей матери. И тот ее со временем бросил, чем подтвердил правоту Валентины. Но дочь оказалась слишком гордой и упрямой, чтобы это признать, даже когда пришла с маленькой Марией к матери за помощью. А Валентина, судя по всему, в тот момент тоже пошла на принцип и помочь отказалась, пока дочь не признает ее правоту и свою ошибку. На том они разошлись и больше не виделись. Вероятно, годы Валентину все таки смягчили, и она стала искать дочь. Но узнала, что та умерла за два года до этого, поэтому она хочет наладить отношения хотя бы с внучкой. Не факт, что годы ее смягчили. — хмыкнул Карпатский. — Возможно, просто здоровье подточили. И одной справляться стало трудно. Вот дама и вспомнила о дочери. А когда оказалось, что той уже нет в живых, сгодилась и внучка. — А чей смартфон был в той комнате? — спросил Савин. «Дианы — Дианы? Карпатский сверился со своими записями и покачал головой. — Я тоже так сначала подумал. — Но нет. И он вывел на описи имя Юлия. — Странно. Юля одно время действительно носила цветные контактные линзы, и волосы давно красит, но не в черный цвет, нахмурился Влад, и у нее в семье никогда не было таких проблем. У Лиды и ее мамы с ее матерью весьма натянутые отношения, как раз из-за давней истории с отцом Юли, но помогать-то никогда не отказывалась. А Лида никогда не отказывается помочь родителям. Я уже не говорю о том, что никто из них не курит. У Дианы как раз в семье не все благополучно. Заметил Карпатский. Но цвет волос и глаз у нее натуральные, и она не курит. Да и мать ее на курильщицу не похожа. Волосы тоже не красят, цветные линзы не носят. Так что тут вряд ли имеет место ошибка со смартфоном. Скорее, наше первое предположение оказалось неверно. История комнаты никак не связана с пропавшей девушкой, чей смартфон в ней найден. Но здесь мы хотя бы легко можем определить, какое зеркало должно быть в той комнате. — хмыкнул Соболев. — А ещё бы нам это что-то давало, — проворчал Влад. — Рано отчаиваться, ребят, — заметил Савин с натянутой улыбкой. — Мы только половину комнат изучили. Давайте дальше. И он сам взялся раскладывать фотографии предметов в соответствии с третьей описью. Остальные внимательно рассматривали новые предметы мебели. Старые, но добротные, в весьма хорошем состоянии. Вязанные крючком салфетки, расстеленные на столах и комодах. Вазочки, бокалы и прочую посуду, стоявшую внутри старинного буфета, а также подсвечники с оплывшими свечами и нож с пятнами крови. Среди прочих лежал и снимок с пятном на стене. По предварительному выводу эксперта, это тоже была кровь. «А зеркало с пятном крови на раме там нет?» Сразу заинтересовался Соболев. Карпатский уже рассматривал нужные фотографии, а потом выложил на стол сразу две. На одной было запечатлено зеркало целиком, а на другом темное пятно на раме. Значит, мы можем предположить, что это зеркало соответствует третьей комнате, подытожил Влад. А чей смартфон мы там нашли? Дианы. Односложно и нарочито эмоционально отозвался Карпатский. Увы, это мало что нам дает. Зеркало мы поместить в нужную комнату можем, но историю по таким исходным данным едва ли выясним. Ни адреса, ни указания на людей. Даже подсказки года здесь нет, если только отпечатки где-то всплывут. «Мне кажется, я видел это во сне», — неуверенно произнес Савин. Там был парень с ножом в руке. Он стоял у зеркала и смотрел прямо на меня. Наверное, не на меня, а на себя, конечно, но казалось так. «И что?» — недовольно спросил Соболев. «Как нам это поможет?» Я не уверен на сто процентов, но, по-моему, потом я мельком видел этого же парня с перерезанным горлом. Оно ж все еще было в его руке». Соболев и Карпатский переглянулись, а Влад озвучил то, что они оба наверняка подумали. «Если это самоубийство, то таких не может быть слишком много». «Правильно?» «Едва ли», — согласился Карпатский. «Надо поискать в базе или даже сразу в архиве. Судя по мебели, дело давнее. И хорошо, если вообще местное. Что-то мне подсказывает, что оно местное», — хмыкнул Соболев. «Проклятый город какой-то». Но Рядинов говорил о чем то таком в прошлый раз. Мол, место здесь особое. Оттого и чертовщины так много. Я, кстати, звонил ему утром, рассказал о зеркалах. Признался Влад. Он обещал поискать в своих источниках информацию о ритуалах, связанных с зеркалами. Ну, почему бы и нет? Пробормотал Карпатский, выводя имя Диана на листе с описью. Фотографию зеркала он оставил вместе со снимками третьей комнаты, а фотографию зеркала с подпалинами положил ко второй и объявил. «Итак, последняя комната. Судя по всему, самая современная», — заметил Влад, уже почти разложивший оставшиеся фотографии на четвертой части письменного стола. «Мебель, торшер, лампы, телевизор. Средний ценовой сегмент», — вставил Савин. «Не роскошное, дорогое, но и не ширпотреб. И тот самый трехколесный велосипед, который Диана сначала видела в коридоре», — добавил Карпатский. «А потом он вдруг оказался в комнате». «Я тоже видел этот велосипед в зеркале», — напомнил Влад. «И маленького кудрявого мальчика, лет трех на нем. Он проехал мимо зеркала, а потом вместо него появился мальчик постарше с синим роботом и спросил меня, кто я такой. И я видел этого мальчика снова сегодня утром, прямо перед тем, как узнал об исчезновении Юли. «Снова в зеркале?» — уточнил Соболев. «Нет, просто почти как вас сейчас». Он стоял в конце коридора, рядом с кухней для персонала. Я спросил его, кто он, а он в ответ спросил, где мы. Потом сказал, что мне надо узнать, что случилось, и добавил, вам всем надо. Соболев в ответ на это только тихо выругался. А Карпатский что-то записал в блокнот. Вероятно, слова мальчика, переданные Владом. «Кстати, синего робота среди вещей комнаты нет», — заметил Савин. «Как и какого-либо намека на то, какой именно из четырех зеркал может к ней относиться». Карпатский вывел на листе с описью вещей фразу «Неопознанный смартфон София, зато тоже есть конверт». Только это не письмо, а счет по квартплате. Собольф взял соответствующие фотографии и присмотрелся к ним. Есть адрес. Один из районов с новостройками. Счет от октября 2020 года. Довольно приличный долг. Судя по всему, за квартиру хозяева не платили... «Примерно с июля». «Интересно, почему счет именно от октября?» Задумчиво протянул Влад. «Слушайте, а может быть, нам и не нужны дополнительные подсказки, как расставить зеркала?» Оживился вдруг Савин. «Мы знаем комнаты для двух зеркал из четырех. Для двух оставшихся есть всего два варианта. Легко попробовать оба? А как мы узнаем, когда зеркала встанут правильно?» Карпатский посмотрел на него, прищурившись. «Что именно, по-твоему, должно произойти?» «Ну, может быть, они снова перестанут отражать окружающую обстановку?» Вместо Савина предположил Влад. Как это произошло, когда Диана встала между ними? «И что?» — в свою очередь поинтересовался Соболев. «Они превратятся в порталы, через которые вернутся пропавшие девчонки?» Было видно, что он просто брякнул это. Сформулировал как особо фантастическую версию. Но стоило ей прозвучать, как они вчетвером задумались. «А почему бы и нет?» — Савин пожал плечами. «Попробовать то можно? Что мы теряем?»